«Классная игра» Володе Альшанскому. «Ну что, я виноват, что ли, что у меня голова так устроена, что вечно в нее всякие идеи лезут? Вот Петров жалуется, что я придумываю, а ему достается. Между прочим, это неправда, потому что мне тоже попадает. Я, кстати, сколько раз давал себе слово, ничего такого больше не придумывать, но только так не получается» потому что все само собой происходит. Я вроде как и ни при чем, как будто кто-то меня за руку тянет. «Ты сначала подумай, Васечкина, а потом делай», — так Инна Андреевна говорит наш классный руководитель. «А я отвечаю, что в том-то все и дело, что я сначала думаю, потому что если б я не думал, то ничего бы мне в голову и не приходило». А Инна Андреевна на это говорит, что надо не один раз подумать так ведь тогда еще хуже получается, если не один раз. Потому что чем больше я думаю, тем больше мне всяких идей в голову лезет. А они, между прочим, почему-то не всем нравятся. Ну, это я так, как говорится, к слову. я ответь, вот чего хотел рассказать. Знаете такую игру «Замри»? Нет? Не слыхали? А зря. Классная игра, между прочим. У нас одно время вся школа в нее играла, потому что она очень заразная. И играть просто. Если тебе крикнули «замри», значит, стой и не шелохнись, пока не скажут «отомри». Вот и все правила. Скажете, подумаешь, чего тут интересного? А вот в том-то и дело, что не все понимают, как играть, чтобы по-настоящему весело было. Потому что для того, чтобы почувствовать, какая это классная игра, нужно терпение набраться. Тут ведь в чем фокус? Чтобы классный момент подстеречь. Ну, когда там кто-нибудь куда-нибудь спешит, например, или, наоборот, просто отдыхает, может быть, расслабился, а тут — хоп! Улавливайте. Учительница, скажем, его о чем-то спрашивает, а он вдруг замирает, как статуя, и не гу-гу, ни пошевелиться не может, ни слова сказать, потому что такой закон игры. Вот тогда действительно можно со смеху помереть. Или вот у нас еще такой случай был. — Играли наши в футбол с четвертым «А». Я-то лично футбол не очень люблю, но поболеть пришел. Только нашим чего-то тогда не везло, им уже два гола забили, а они ни одного. А вратарем у нас был Вовка, Сидоров. В этом-то, по-моему, и была ошибка, потому что Сидоров самый маленький в классе. Поэтому в воротах, которые он защищал, слишком много места пустого образовалось. «Ну, это я так, слово, слову, как говорится, не об этом речь. Короче, вижу я, дело плохо». Ну и подошел поближе, чтобы Сидорова, значит, морально поддержать. Смотрю, к нашим воротам через все поле Мишка Рогожин несется. Одного обвел, потом другого прет прямо, как танк, и выходит с Сидоровым один на один». Ну, Сидоров, понятное дело, занервничал, мечется в этих воротах, не знает, в какой угол прыгать тоже мне вратарь. Сейчас, думаю, нам точно третий гол влепит. То есть, с одной стороны, так ему Сидорову, конечно, и надо, чтобы не задавался особенно. И перед Машкой Старцевой не выпендривался. Это ведь он из-за нее во вратарь напросился. А с другой стороны, обидно. Все-таки наша команда проигрывает. Вот тут-то мне в голову и стукнуло. «Осенило, можно сказать. Высунулся я из ворот и как крикнул Рогожину «Мишка, замри!» Он уже, понимаете, Сидорова практически обыграл, тот уже не в тот угол прыгнул, и Рогожин уже даже ногой размахнулся, чтобы по пустым воротам ударить. У него даже на лице такая, знаете, улыбочка была, потому что он себе, наверное, представлял, как он сейчас этот гол влепит, а тут «Замри!» Так он и застыл, как миленький, с ногой. Вот умора была. Все так и покатились со смеху. Но тут Сидоров, конечно, опомнился и мяч подхватил. А ко мне бежит их капитан четвертого «А». «Димка, Люлин, злой, как черт, и кричит. Ты что, Васечкин, совсем обалдел? Нашел время, когда в взомли играть. Но я тебе сейчас влеплю, Васечкин!» И кулаком на бегу замахивается. «А клочище у него, я вам скажу, здоровенный. Только знай, кого пугать. Подумаешь, разогнался. Не на того напал. В общем, я ему как крикну. «Замри, Люлечка!» Ну, он, ясное дело, так, конечно, и замер с поднятым кулаком. А куда он денется? Игра есть игра. Тем более, если вся школа играет. А Сидоров, между прочим, вместо того, чтобы спасибо сказать за то, что я его от верного гола спас, очечки свои поправил и выступать начал. Это, говорит, нечестно, в спорте так не поступают. Ты, говорит, Васечкин, не член команды, а лезешь, ну и так далее. Пусть, говорит, за это у четвертого А будет одиннадцатиметровый. Тоже мне третий як нашелся. «Забьют ведь, говорю, тебе без меня гол, Сидоров, только так!» А он все не успокаивается. Тихий-тихий, а тут как разорался... «Дурацкая, — говорит, — это игра, замри. Надо, — говорит, — вопрос поставить на совете отряда и даже на совете дружины, чтобы ее, значит, совсем запретить. А ты, — говорит Васечкин, — должен быть наказан за свои хулиганские поступки. Я, — говорит, — сразу после матча пойду к Маше Старцевой, чтобы она, как председатель совета отряда, этот вопрос решила». Тоже мне испугал. «Вот так делай людям добро. Что ты, — думаешь, Сидоров, — в играх понимаешь? Классная ведь игра». «Раз так думаю, так и ты замри!» Ну, он, конечно, и замер на полуслою. «Только пора положить конец выходкам ва!» — смог сказать. А Сечкина во рту застряла. Так он и застыл с открытым ртом. Обхохочешься. Короче, классно было. Целый скандал разразился. Пришлось, конечно, всем сказать а «отомри!» Ну, а после этого, как я и предупреждал, Сидорову, естественно, штрафной забили. Так что проиграли наши в сухую, да еще почему-то на меня обозлились, а я-то здесь при чем? Я, что ли, на воротах стоял? Но дело не в этом, я что хочу рассказать. На следующий день бегу я после уроков по коридору и вдруг вижу, около подоконника на табуретке и Люда яблочки настоит и цветочки свои поливает. Она над ними трясется, между прочим, как над маленькими детьми. Стоит, например, и сюсюкает. «Ой, вы мои маленькие! Ой, вы мои бедненькие! Сейчас я вас напою!» Часами может так причитать. В общем, как только я Яблочкину увидел, так мне сразу идея в голову и пришла. Пусть, думают цветочки эти несчастненькие, хоть разок досыта это напьются, а то Яблочкина им все время буквально по чайной ложечке льет. И чего она экономит?» Раз думаю, такое дело, так я им помогу, а то у этой скупердейки Яблочкиной в дождь воды не допросишься. Подошел я тихохонько сзади, встал на цыпочки, да как гаркнул Людке прямо в ухо, «Замри, Яблочкина!» Ну, она и замерла. А чего ей делать? Игру-то ведь никто еще пока не отменял. Не было такого постановления ни на совете дружины, ни на совете отряда. Стоит, значит, Яблочкина не шевелится, а вода из ее лейки, между прочим, горшок-то течет, и уже давно через край переливается смех, да и только. Только Яблочкин почему-то совсем даже и не смеется. Я смотрю, у нее, наоборот, глаза на мокром месте. А потом из них вдруг тоже вода как хлынула, и прямо по одежде течет, как будто Яблочкину саму тоже кто-то поливает. Ну... Я, честно говоря, этого не люблю. Я имею в виду, когда ревут, особенно девчонки. А тут-то, главное, вообще причин не было. Из-за чего тут плакать-то? Шутка, она не понимает, это Яблочкина. Вот и все. В общем, я даже как-то прямо скажу, подрастерялся. Но тут мне, можно сказать, повезло, потому что мимо горошка шел а горошка, между прочим, когда ходит, всегда голову опущенной держит, потому что читает на ходу. Вот и на этот раз идет он в книгу, смотрит, и тут вода ему прямо на странице капает. Он голову поднял, чтобы посмотреть, кому это делать нечего, и Яблочкину увидел, а он, между прочим, за этой Людой Яблочкиной, как приклеенный, бегает. И вдруг видит, что она стоит перед ним, застыв, как бахчисарайский фонтан, про который нам Инна Андреевна рассказывала. Горошка от удивления даже рот открыл. А вода, естественно, ему прямо в рот и попала. Ну, а я, конечно, тут как тут, потому что лучше момента не придумаешь. Замри, говорю, горошка! Ну, он, ясное дело, замер. Так отлично получилось. Яблочки, значит, сверху стоит, а горошка внизу, и по обоим вода течет. Класс! Полюбовался я на эту картину и дальше пошел. Смотрю, дверь в кабинет природоведения открыта, а там Герка Скворцов... Возле клетки с белыми мышами крутится. Герка в этом смысле чокнутый. Он в жизни только этих мышей признает, до да морских свинок. Все остальное ему до лампочки. Если бы ему, скажем, пришлось выбирать между Машкой, Старцевой и белой мышью, так он точно бы мышь выбрал или свинку какую-нибудь вонючую. Псих, короче. В общем, собирается Герка этих своих мышей кормить. Уже даже дверцу у клетки открыл. Ну, я недолго думаю, подхожу и тихо, так любезно говорю, замри, пожалуйста. Герка как стоял, так и замер. А чего еще ему оставалось делать? Игра есть игра. Аля Герка, как аля гер. А белые мыши, между прочим, по-моему, только того и ждали. Как кинутся они в рассыпную, только хвосты замелькали. Я даже удивился, какие они быстрые. Глазом не успел моргнуть, а клетка уже опустела. Тут вдруг слышу из коридора визг дикий раздается. Девчонки-то ведь страх, как мышей, боятся. Ну, я тут же, конечно, выскакиваю в коридор, а визг уже и в вестибюле раздается, и по всему третьему этажу, и в учительской. Короче, вся школа уже визжит. Ну и мыши, думаю, недооценил я их. Вот молодцы, вот эта скорость. Да, думаю, теперь их фиг поймаешь, этих мышей. Ну, не стал я ждать, чем вся эта история кончится, а пошел дальше, потому что мне уже давно домой пора было. По дороге только заглянул в спортивный зал, а там ребята, которые гимнастикой занимаются, тренировались, к празднику какому-то очередному готовились, спортивную пирамиду репетировали. Человек, наверное, шесть залезли на семиклассника Борьку Смолкина и застыли». Ничего, кстати, не слабо вышло, даже, можно сказать, красиво. Постояли они так немножко и решили слезть, потому что Смолкинг эти и самый сильный, но не всю же жизнь ему их на себе держать, не от Ланджон в самом деле. Я ведь уже говорил, что если только начинаю чего-то делать, то остановиться никак не могу. И только они собрались слезть, а я им, значит, и говорю «Замри!» Но они все и замерли, И Смолкин тоже замер, хотя у него уже колени от тяжести дрожать начали. Ничего, думаю, минут десять еще выдержит, запросто. Так что полюбовался я этой пирамидой пять минуточек, а дальше не стал, не рискнул, честно говоря, а то Смолкин как-то недобро на меня смотреть начал, а он все-таки очень здоровый. Словом, повеселился я в тот день очень классно а потом решил порадовать Инну Андреевну, про последствия подумать. Напрягся я, подумал как следует и сообразил, что если они все разом соберутся, и Мишка Рогожин, и Вовка Сидоров, и Дима Люлина, и Горошка с Людой Яблочкиной, да Герка Скворцов со своими мышами, а еще Смолкин со своей пирамидой, то мне уже совсем смешно не будет. Хотя, конечно, игра классная, веселая, но только я их всех хорошо знаю, у них с чувством юмора большие проблемы. Так что, думаю, пойду-ка я все-таки домой, от греха подальше. Тем более мне уже давно пора. Вышел я из спортзала и только был решил к выходу направиться, как вижу, идет мне навстречу Маша, собственной персоной, и не одна, а с Петровым еще с Гришкой Королевым из четвертого В. А я еще, главное, думал все время, куда это Петров делся, а он вот, оказывается, где. Крутится вокруг Машки, как спутник вокруг Земли. В этом, впрочем, ничего удивительного не было, а вот Гришке чего надо? Только, думаю, его тут еще не хватало. Тут я смотрю, у них у всех троих на рукавах повязки красные, А Петров с королевым в руках какие-то плакаты и картины держит, а еще у Петрова через плечо барабан висит. Ну и дела, думаю, к чему бы это все. А они все так важно шествуют по коридору, и Маша показывает, что куда повесить. А Петров с королевым, значит, эти указания выполняют. Стараются, между прочим, вовсю. Перед Машкой выпендриваются, кто кого перещеголяет в этом развешивании дурацком. Эх, думаю, не получилось у меня домой идти, потому что это как же можно было такую возможность упустить? Конечно, я бы им сразу мог «замри» сказать, но мне уж очень хотелось их как-нибудь похитрее подловить, чтобы они на цыпочки встали, к примеру, или там полезли куда-нибудь. Пусть бы, думаю, они бы так постояли перед Машей. Вот уж тогда действительно обхохочешься. У Маши ведь с чувством юмора нормально. Вот мы с ней, думаю, и посмеемся на пару. В общем, пошел я за ними, так знаете, не спеша, чтобы особо внимания не привлекать. Иду и жду подходящего момента. Я ведь уже объяснял, в этом деле самое важное терпение». А Маша вдруг остановилась и на что-то уставилась. И Петров с Королевым тоже молча стоят. Что это, думаю, они там нашли интересного? Подхожу ближе, приглядываюсь, а они, оказывается, на пустой постамент смотрят, на котором раньше пионер с горном стоял. И чего это, думаю, его рассматривать, постамент этот? Он уже здесь лет сто стоит, по крайней мере». А пока я так думал, честно признаюсь, расслабился, бдительность, можно сказать, потерял. Маша меня и заметила. Ну, ясное дело, обрадовалась. Васечкин говорит, ты-то как раз нам и нужен, иди-ка сюда. Ну, я и подхожу как дурак, ничего такого не подозреваю. Чего, спрашиваю, надо? Наверное, думаю, сейчас чего-нибудь помочь попросят». У меня уже в голове, между прочим, сразу причин пять придумалось, почему я этого сделать не могу, того, о чем она попросит. А Маша так ласково-ласково вдруг спрашивает. «Скажи, пожалуйста, Васечкин, ты барабанить умеешь?» «Ну, думаю, это другое дело, это я запросто. Могу, говорю!» она командует. «А ну, Петров, дай-ка ему барабан!» Ну, Петров такое лицо сделал, как будто он со мной вообще незнакомый первый раз видит. И барабан мне дал, и палочки тоже. Я барабан люблю. Звук у него такой отличный, приятный такой, особенно если с размаху бабахнуть. Так что повесил я его на шею, палочки в руки взял и только решил что-нибудь откое классное им отбарабанить. Думаю, сейчас я как вдарю, а они все как вздрогнут. Уже даже и палочки поднял, как Маша вдруг ласково так говорит. Замри. Васечкин, как гром среди ясного неба, вот уж действительно прищучила она меня. Ну, я замер, конечно. А что делать? Ведь эту дурацкую игру на совете дружины пока не отменили. А Маша на меня, Петрову с Королевым, показывает и спокойно так говорит. «Ставьте его!» Ну, они, понятное дело, рады стараться. Под руки меня подхватили и на постамент поставили. А сами гогочут вовсю, остановиться не могут. А чего тут спрашивается смешного? Это ж надо. Ведь главное, предупреждала меня Инна Андреевна. Думай, Васечкин, про последствия. Но разве ж про такие последствия можно подумать? А кроме того, если про такое все время думать, то как тогда вообще на свете жить? Ведь от тоски помереть можно. В общем... Я тогда всю вторую смену так и простоял, как статуя. А Вова Сидоров сказал, «Ты, Васечкин, стоишь как памятник самому себе!» А Яблочкин добавила, «Как памятник собственной дурости!» Подумаешь, сама-то больно умная. Они ведь все тогда прибегали на меня смотреть. И Горошка, и Герка с Скворцов, и Рогожин с Люлиным, и даже Смолкин со своей пирамидой. И пока они обхохотались так, что животы болеть начали, не успокоились... И даже Петров, между прочим, подхихикивал. Тоже мне друг называется. Но знаете, что самое интересное? Что они все-таки дружно решили, что «замри» — это классная игра. Так что получается на самом деле у них с чувством юмора полный порядок. В общем, в конце концов, когда они отсмеялись все, Маша и говорит «эх ты, памятник, ладно уж, на тамри!» Я тут же отмер, слез с пьедестала и говорю, — Ладно, ладно, Маша. А сам, думаю, увидим еще, кто последний смеяться будет. Я еще такое придумаю, что все они ахнут, хоть целый день буду голову ломать, но зато еще такое придумаю, что они все обалдеют, а уж от последствий особенно.